Глава 11 Когда в шесть утра зазвонил телефон, Квиллер знал, это мог быть только Гарри Нойтон. Но кто еще имел такую силу воли или такую наглость, чтобы позвонить столь ранний час? Квиллер снял трубку и услышал, как невыносимо жизнерадостный голос сказал, «Вставай и наводи лоск, или собираешься спать целый день? А как насчет того, чтобы пригласить меня на завтрак для настоящих мужчин?» «Ты что?» «Надеешься, я подниму свою экономку не свет не заря?» – проворчал Квиллер. «В любом случае я еду к тебе. Нужно поговорить. Возьму такси и буду через пять минут». «Здесь нет такси, Гарри. Нужно идти пешком. Тут всего три квартала». «О, Боже! Я не ходил пешком с тех пор, как уволился из пехоты. Ну, попробуй, тебе это будет полезно. В главный корпус не ходи. Иди сразу ко мне в гараж». Виллер накинул халат и открыл дверь в мини-кухню. Мини-колонка давала кипяченую воду для его незатейливого угощения, в основном для кофе. Микроволновые мини-печи жарились булочки к завтраку. Не прошло и пяти минут, как Ной там появился на лестнице. «Так вот, где ты живешь? Я люблю такие современные вещи больше, чем утиль сырье солидного дома. Ого, вот так диван! Настоящий сексадром!» «Ты девочек сюда приводишь?» Квиллеру это не понравилось. И он раздраженно заметил. «Я здесь работаю, Гарри, пишу книгу. Не болтай, чепухи, книгу. О чем же она? Узнаешь, когда выйдет. Мне понравились твои парни в газете», сказал Нойтан с улыбкой. «Все такие независимые. Вот почему я хочу стать владельцем газеты. Этот островок леса ждет, что вот-вот что-то произойдет. Здесь залежи зале же денег». Народ владеет самолетами, у каждого по 3 четыре машины, огромные лодки, соболь шубы, на женщинах в загородном клубе груды драгоценных камней. «Ты говоришь о богатых наследниках», — сказал Квиллер, — «но здесь есть и беднота, и безработные, и очень много детей, которые не могут посещать колледж. Газета способна расшевелить общественное сознание. Фонд Клингеншоенов не может и не должен сражаться в одиночку». «Будь я проклят, ты все вычислил! Вот это мне и понравилось в твоих малых газетах!» Квиллер поставил на столик чашечки с кофе и тарелку с булочками от миссис Коб. «Бери стул Гарри. Ну, как тебе в отеле? Удобно? У меня номер для новобрачных с круглой кроватью и розовыми простынями. Ну, а как прошло вчерашнее совещание?» «Без сучка, без задоринки. Все схвачено. Это гудвинтерская бабенка и не подозревает, что ее ждет». Я выписал шестизначные чеки и приобрел пустячок и старое печатное оборудование. И как тебе это удалось? Мэр пригласил меня, вдову и сообразительных парней на ланч, в клуб. В уединенный конференц-зал. Все проходило при закрытых дверях. Когда совещание закончилось, вдова называла меня Гарри, а я ее Гритти. Мои адвокаты звонили ее адвокатам, ее банкир моим банкирам. И мы заключили сделку. Власти сделку одобрили. Это создаст новые рабочие места. У нас теперь есть помещение, свободное от налогов на 10 лет. Газета может печататься до тех пор, пока не заработает фабрика. А что будет со старым зданием? Власти признали его непригодным и собираются перепродать подешевле. Комиссионеры округа тоже будут участвовать. Они думают учредить музей газеты около Мусвилла. А из расчета 50 на 50. А ты знаешь, это привлечет туристов. «Будь я проклят! Хорошие булочки!» «А что делала компания Энтерпрайсис все это время, пока ты мешал им, обхаживая вдову?» «У них никогда ничего не фиксируется на бумаге. Это были обыкновенные шашни с гритти. Так что у нее нет никаких обязательств перед этими разбойниками. Если бедная вдова может получить три четверти миллиона, вместо какой-то пустячной пятизначной цифры, кто же потащит ее за это в суд?» Квиллер подумал. Эксбридж не станет распускать слухи. А она должна будет быстро выехать в индейскую деревню. Слухи уже сейчас ползут по городу. Нойтан завелся и болтал безумолком. Кое-кто из комиссионеров повозил меня на машине, знакомясь с окрестностями. Эй, ты аферист! Они ни словом не обмолвились о развящихся в полях самцах. Мне понравился Мусвилл. Все здания деревянные. Я хотел бы построить здесь отель». Мы смогли бы сделать его из вот таких вот крепких бревен. Ну, греет это тебя? Гарри, у тебя нет вкуса. Оставь это архитекторам. Но это мои деньги, и я расскажу архитекторам, что нужно делать. Хорошо, хорошо. Но когда газета будет запущена, не пытайся говорить редактором как ее редактировать. Лицо Нойтона приняло заговорщицкое выражение. Гритти ездила с нами в Мосвилл. Мы сидели на заднем сиденье, и у нас возникло, как ты это называешь, взаимопонимание. Вот-вот. Потом она повезла меня на обед, в то место, где вертится и скрипит мельничное колесо. Я просил дать мне масленку и отвертку. Хотел выйти и починить эту чертовщину, чтобы не скрипело. Но все равно мы здорово провели время, квил Я имею в виду на все 100 Закончили мы в моем номере бутылочкой вина». Гритти не захотела возвращаться домой, так что я достиг урегулирования отношений прямо в отеле. Не такими уж ненужными оказались эти розовые простыни. Эта женщина в моем вкусе. Квилл. Такая пылкая, озорная, с прекрасной фигурой. Ты помнишь мою Натали? Я уже давно не жил полной жизнью после того, как потерял ее. И знаешь, Гритти мне очень подходит. Я беру ее с собой на Гавайи. У меня там небольшое дельце. — Ничего серьезного. — Ты бы поскорее выбирался отсюда до снегопада, — посоветовал Квиллер, — и до того, как Экспридж явится к тебе с пистолетом. Он как раз сейчас развелся с женой. И развелся из-за Грити. — Не боюсь я твоего Эксприджа, — сказал Нойтон, — и не таких видал. Да, между прочим, я разговаривал с своим другом-редактором. Нашел его в Техасе, и он загорелся идеей с газетой. Потом мы с Грити ездили в больницу навести Джуниора. Его ждет большое будущее. «Послушай», — сказал Квеллер, — спроси у Грити, знает ли она о маленьком сейфе, который исчез во время пожара в пустячке. Никто не знает, что в нем было, но Джуниор думает, что что-то важное. Может быть, он завален щебнем? Нет проблем. Мы наймем бригаду рабочих и прощупаем. Я говорил тебе, что сделал предложение владельцу отеля. Мы пригласим дизайнера из центра и переименуем его Нойтанхаус. «Не делай этого. Возьми местного архитектора и оставь старое название. Ты же не хочешь, чтобы эти люди подумали, будто ты посягаешь на их права? Весь фокус в том, чтобы приноровиться к ним. Я есть генерал, я есть господин генерал. Ты уверен, что не хочешь пойти ко мне на службу? Нет, спасибо. Ну, а теперь я должен идти. Спасибо за кофе. Выпил бы еще, но очень крепкий. Мне еще надо кое-что утрясти до отъезда». Я заказал самолет до Миннеаполиса. Подбросить тебя до аэропорта?» Нойтан покачал головой и самодовольно сказал. «Меня Гритти довезет, но сделай одолжение. Она оставит ключи от своей машины у Чарли. Забери их до снегопада. Ей они до весны не понадобятся». Нойтан громыхал по лестнице своими новыми ботинками, когда позвонил Джуниор. «Хочешь узнать новости? Хорошие или плохие? Разные. Дело о пустячке завершено». «Деньги находятся в банке. Арчи Райкин на пути сюда. Я выписываюсь сегодня из больницы. Сбрил бороду. Бабушка Гейдж едет во Флориду. Я пока поживу у нее. А плохие новости? Джоди сошла с ума. Не знаю, что с ней случилось. Она говорит, что я ее не слушаю, что я ее игнорирую в чужом присутствии. «Ты должен понять ее, Джуниор, если думаешь на ней жениться», — сказал Квиллер. — Говорю, исходя из собственного горького опыта. Она очень переживала за тебя. Она страдала, когда умер твой отец, когда ты тушил пожар в пустячке, когда тебя не взяли в прибой и когда ты потерялся в лесу. Наступила пауза. — Может быть, ты и прав, Квилл? 8 часов Квиллер прослушал утренний прогноз погоды. — Внимание! Штормовое предупреждение! На Музкаунте надвигается циклон. Повторяем. Штормовое предупреждение. Миссис Коб прожужжала по внутреннему телефону. «Вы интересуетесь завтраком, мистер Кэ?» «Что-то не хочется, спасибо. Но мне надо поговорить с вами, прежде чем вы уедете на аукцион». Квеллер положил котов в плетеную корзинку и направился к главному зданию. «Вы слышали прогноз погоды?» – спросила миссис Коб. «Звучит так, словно это большой. Надеюсь, он не начнется до окончания аукциона». «Сьюзан заедет за мной в 10 Герб наказал мне ничего не покупать». Но вы же знаете, что для меня значит аукцион?» «А как прошел предварительный просмотр?» «Есть несколько замечательных вещей, и я впервые видела дом». Сгораю желания приложить к нему руки. Мы разрешили нашу проблему. Герб собирается разместить в одном крыле дома курительную комнату, склад для оружия, комнату для чучел, голов оленей и всего такого. «А вы идете на аукцион?» «На минутку зайду. Когда, кстати, лучше прийти?» Не слишком рано. Утром выставляют всякие сундуки, а хорошие вещи приберегают к концу. К полудню там будет буфет. Не забудьте одеться потеплее и не надевайте вашего лучшего костюма, мистер К. Пока миссис Коб суетилась, Квиллер слонялся по дому, с снедаемый неизвестностью. Кто прибудет на аукцион? Что будут покупать? По какой цене? И о чем станут говорить люди? Надев короткую куртку, шапку лесника и грубые ботинки, Он направился в блэк крик что в Норд-Миддл-Хаммаке. На пригородной дороге было непривычно оживленно. Машины, фургоны, пикапы двигались на север. Некоторые сворачивали чтобы заправиться. В фолмиле от дома Квиллер заметил знаки для парковки по обеим сторонам дороги. Он втиснулся туда, откуда выехал пикап, и остаток пути проделал пешком. Побывавшие на аукционе тащили с своим машином, неся напольные лампы и кресло качалки Одна женщина несла подставку для чего-то, сделанную из прутьев. «Неважно, дорогой», — говорила она своему недовольному супругу, «я просто хотела что-нибудь принадлежавшее гудвинтером купить, даже если бы это была лишь старая зубная щетка». На видном месте стоял передвижной фургон с надписью «Аукционы Фоксы Фреда». Покупатели бродили по шуршащим листьям, Рассматривая ряды домашней утвари – одеяло, велосипеды, маленькие приборы, стеклянную посуду, оборудование прачечной, садовые инструменты. Солидные вещи еще не перенесли из дома в большой амбар, где аукцион был в полном разгаре. Фокси Фред в ковбойской шляпе и пиджаке на красной подкладке стоял на возвышении и говорил, обращаясь к посетителям, плотно стоявшим плечом к плечу. «Расписной старинный фонарь с витилем. Кто даст пять? Пять, кто четыре?» и так далее. Для того, чтобы повысить цену, покупатели поднимали пронумерованные пестрые карточки и показывали их женщине в красном жакете, которая вносила покупки в книгу счетов и собирала деньги. У Квиллера был номер 124. «Смотрите вверх! Смотрите вверх!» – выкрикивал Фокси Фред. Цены, однако, росли очень медленно. Покупатели скучали и задыхались от жары из-за переносных электрообогревателей, Но Фокси Фред нашел способ привлечь внимание. Он приставил железную лестницу, которую продали за невероятно малые деньги. Аудитория запротестовала. Если вам это не нравится, проснитесь и поднимайте цены. Кмеллер выбрался из амбара и обнаружил миссис Копп и Сьюзан Эксбридж в буфете. Как кормит спросил он. Не так, как старая мельница, ответила она. Но «Ну, неплохо. «Вот, попробуй бутерброд с колбасой домашнего приготовления». «Новый шеф-повар мельницы делает совершенно по-другому», — заметил Квиллер. «А кто-нибудь его встречал?» «Я видела его на стоянке в индейской деревне», — сказала Сьюзан. «Он высокий блондин и очень хорош собой, но кажется напуганным». «Вы никогда не угадаете, что я купила», — сказала миссис Коб. «Самодельную вишневого дерева колыбель. Я скоро жду первого внука». «А что, внештатные дилеры поднимают цены?» – спросил Квиллер. «Они не решаются, ждут хороших лотов. Но дилеров здесь хватает. Я всегда могу узнать их. Они рассматривают вещь со всех сторон, а потом кладут назад. Вот видите того коротышку? Или женщину пушистой коричневой шапки? Это дилеры. Мужчина в дубленке и служба безопасности. Он не поднимается и даже не слушает. Он просто наблюдает». Квиллер не повернулся. Он почувствовал, что это тот незнакомец который называл себя историком. Он бесцельно бродил в толпе. Вдруг, как по сигналу, началось общее движение к амбару. В здании шум усилился. Все заволновались, так как носильщики стали выносить тяжелую артиллерию. «Внимание!» вскричал аукционист высоким голосом, который перекрыл шум гам. «Викторианское кресло в стиле рококо, отделанное черным конским волосом, в хорошем состоянии. Стартовая цена – 2000 долларов. Кто больше?» взметнулась пестрая карточка есть иссккричал носильщик, работающий еще как наблюдатель есть 2000 прошу еще 25 сверху еще 25 есть отлично жду 30 есть 30 кто 40 возбуждение росло когда кресло наконец ушло за сумму которую квеллер считал астрономической а аудитория издала стон и облегченно вздохнула кто-то дернул его за рукав и женский голос спросил как это вы пришли и не участвуете квилл Хигси, я и не знал, что вы любительница аукционов. Я-то нет, но все мои клиенты сюда сбежали, поэтому я тоже улизнула. «Тише там сзади!» – прокричал Фокси Фред. Квиллер взял Хигси за руку и повел ее через двор к дому. «Здесь есть хорошая вещь», – сказал он, взяв каталог. «Среди крупных предметов, находящихся в доме, Привлекали внимание две кровати генерала Гранта шириной 20 футов, большой сосновый сундук, отделанный темным орехом, и в таком же стиле столик и тяжелое шведское бюро. «Я бы поднял стартовую цену только на единственную вещь – бюро», – признался Квиллер. Хикси антиквариат не заинтересовал. «Вы слышали последние сплетни?» – спросила она. «Какие? На этой неделе город просто полнится слухами». «Нет, это не ложная тревога. Подруга моего шефа сбежала с другим мужчиной» они пришли поужинать вчера вечером. Парочка голубков среднего возраста и вели себя как дети. Я посадила их за лучший столик с видом на мельничное колесо. И оно свело этого малого с ума. Он попросил масленку. А Эксбридж знает об измене. Очевидно, он выглядит ужасно. Во время ланча готов был всех убить. Коктейль теплый, суп холодный, а телятина, видите ли, жесткая. Даже грозился сжечь Антуана. Кого? — Ну, нашему повару нравится, когда его называют Тони, но его настоящее имя — Антуан. Квиллер нащупал в кармане яркую карточку. — Хикси, я должен вернуться, чтобы взглянуть, что там происходит, — сказал он. — Увидимся позже. Собравшихся в амбаре уже слегка лихорадило. Нервное возбуждение передалось и Квиллеру. — Становится жарко, ребята! — кричал Фокси Фред. Дубовой ящик для льда, подсвечник XVIII века и стол королевы Анны ушли с молотка, — Молниеносно. Следующим лотом идет шестифутовое шведское бюро вишневого дерева, сообщил аукционист. В отличном состоянии, датировано 1881 годом. Выдающаяся работа старых мастеров принадлежала Эфраиму Гудвинтеру, владельцу шахт, основателю пикокского пустячка. Стартовая цена пять тысяч. Четыре Одна тысяча, сказала женщина-дилер в пушистой коричневой шапке. «Да, вижу, одна тысяча. Но это не деньги. Прекрасное бюро. Семь выдвижных ящиков, множество отделений для бумаг и секретное отделение. Кто поднимет цену до 2000 тысяч?» Квиллер поднял карточку. «Есть!» – крикнул помощник. 2000 раз. Сделаем из них три. Крепкая вишня. Это бюро – молчаливый свидетель многих исторических событий. Итак, три тысячи. Есть! Прекрасно! 3000 Кто поднимет до трех с половиной? Ну, кто?» «Вадала, вадала, бидда, вадала, бидда, бидда, вадала!» Эта песня аукциониста на трабарском языке словно загипнотизировала Квиллера. Он поднял карточку. «Но 35 пять сотен за это пятитысячное бюро разве деньги?» «А? Кто больше? Ну-ну-ну! Есть!» Свитер из тонкой шерсти плотно сжал горло Квиллера. Он сбросил куртку. 4.000, 4.000, да это просто даром. Крепкая вишня, медные ручки, есть. 4.500. Услышал ли я великолепное число 5? Ну уже, ребята, повышеливайся. 4.600. Выкрикнул квилер. 4.600. Кто-нибудь 4 и 7? 4 и 7. Вадала-вадала, беда-вадала, беда-бида-вадала. Есть. Женщина в пушистой коричневой шапке хотела получить бюро, и все повышала цену. «Четыре семьсот раз. Что я слышу? Четыре восемьсот? Вадала-вадала бида!» Виллер поднял карточку. «Есть! 4800 тысячи ребята! Четыре девятьсот!» Выкрикнула женщина-диллер. «Пять!» – заорал Квиллер. «Резво! Пять! Я не ошибся!» Головы, собравшиеся повернулись к женщине пушистой шапки Она отрицательно покачала головой. «Пять 100 есть? Нет! Продано за 5000 Продано, продано!» Номеру 124. Аудитория зааплодировала. Миссис Коп размахивала каталогом с большим воодушевлением, а Квиллер вытер лоб. Сделав распоряжение по доставке бюро, он поехал домой со смешанным чувством потрясения и беспокойства. Пять тысяч до бюро все еще казались головокружительной суммой для бывшего журналиста дневного прибоя. Из ресторана в Миддл он пробовал позвонить Джуниору, но из дома бабушки Гейдж не последовало никакого ответа. По прибытии домой он понял, в чем дело. На автоответчике была запись. «Привет! Мы летим в центр на свадьбу. Родители Джоди живут около Клиблинда. Надеемся вернуться до снегопада». «Эй!» – нашелся отцовский сейф. Миссис коп ушла обедать к Сьюзен. Квиллер, заглянув в холодильник, нашел немного чечевичной похлебки и холодного цыпленка. Он разогрел суп для себя и отрезал по кусочку цыпленка для котов. «Никакого чтения!» – сказал он Коко хватит впечатлений на сегодня. Дальше тишина. фразы из Гамлета, если ты не знаешь. Большие напольные часы в холле пробили семь раз, и Квиллер включил прогноз погоды. Синоптики предсказывали циклон, а погода по-прежнему стояла ясной. С сомнением он слушал дальше. Штормовая опасность ближе к вечеру, но будьте осторожны, уже сейчас. Скорость ветра 25 миль в час, порывы до 40, температура воздуха... «Минус 19 в Пикоксе, минус 7 бр А теперь обзор газет. Два человека погибли в автомобильной катастрофе по дороге в аэропорт. Имена пока удерживаются. В секрете до распоряжения родственников. Причиной аварии послужило столкновение с большим оленем, который тоже погиб. «Джуниор!» – закричал Квиллер. «Пэк! Заколдованный пустячок! Пятая насильственная смерть! Бедная, бедная, маленькая джоли.